Нравственное извращение любви. Да, это и впрямь самое уязвимое место. Мало того, что флирт идет в разрез с нравами буржуазного общества, он еще и противоречит нравственному идеалу. Он возникает как отрицание христианской любви, ее прямая антитеза. По словам Эдуарда Монтье, писавшего об этом в 1945, первейший признак любви, идущий от Господа состоит в том, что она вечная. Священнослужители подчеркивают это, ибо Господь существует вечно и дарует бессмертие тем, кто верует в Него. Флирт же предполагает любовь более чем тленную, эфемерную. Тот же Эдуард Монтье называет Флирт с его легкостью, незавершенностью всего лишь, игрой без завтрашнего дня, жалкой карикатурой на любовь, поскольку в нем нет намерения реализовать то, что является самой сутью любви — ее долговечность. Истинно-христианская любовь, подобно самому Богу, может быть только подлинной и всеобъемлющей, Сказано в эволюции любви «базри» и «гроза». Моралисты утверждают, что любовь является и должна быть принесением себя в дар любимому существу вплоть до полной самоотдачи навеки. Истинная склонность умиротворяет, утешает, делает человека лучше, это готовность жертвовать всем, даже самим своим существом, для блага другого, соглашаются женщины. Что до флирта, он примеряет партнеров лишь на время, пока вальс, дарят трепет мимолетного прикосновения, в крайнем случае – Поцелуй, похищенный украдкой. Он оглядчив, осторожен, не способен на преданность, на самоотречение. Флирт далек от жертвенности во имя любимого существа, будучи лишь эгоистическим удовлетворением собственного тщеславия или данью расчету. Каждому из флиртующих он, по замечанию поля бурже, доставляет мелкое опьянение самолюбием, да еще физическое удовольствие. Он тешит эго, то самое, по слову Паскаля, ненавистное «я» человеческих существ, а также их чувственность, принося наслаждение чисто плотское, столь презренное с точки зрения христианской традиции. Этот упрек адресуется не столько мужчинам, сколько женщинам и девушкам. В самом деле, ведь принято считать, что мужчина живет головой, интеллектом, способностью производить и творить, а главные побуждения женщины идут от сердца. Идеальные признают ту женщину, которая способна забыть о себе в пользу тех, кто ее окружает. Если это девушка, то свежая и чистая, это такая живая вода, призванная утолить жажду мужчины. Если супруга, то верная помощница мужа и преданная мать своих чад». Она служит посохом для престарелых родителей и по-сестрински благочестиво возносит молитвы о спасении мира. Еще женщине пристало помогать страждущим, сиротам, слабым, обездоленным. Но всегда, во всех случаях, она та, что рожает, питает, заботится, утешает плачущих и закрывает глаза почившим. Она великая утешительница мужчин, принимающая на себя и врачующая все их скорби, никогда не показывая, что у нее есть и свои собственные. В этом контексте женщина-флиртующая может восприниматься только как кокетка, испорченная, непорядочная, короче, предательница, изменяющая своему истинному призванию. Для Катрин Поттса она воплощает собой предельную испорченность, сущие исчадия порока. Она опускается ниже некуда, неверная жена и даже проститутка выше ее. «Я всегда оправдаю женщину, которая отдается по любви», записывает Катрин в своем дневнике 24 марта 1901 года. Но девушку, падкую на удовольствие, позволяющую партнерам лапать себя во время танца, я нахожу в высшей степени мерзкой и бесконечно виновной ведь флирт то что сегодня зовется флиртом все эти недоласки двусмысленные касания которые девицы нисколько не любя позволяют молодым людям ничего для них не значащим едва знакомым но ведущим себя с ними словно со шлюхами так вот этот флирт превращенный в развлечение Мне противнее, чем проституция, внушающая одну лишь жалость. Уличные девки, добыча других, зачастую они менее испорчены. Отдаваясь мужчинам, которых не любят, они зарабатывают себе на хлеб. Они ищут, подобно благородным девицам X, Y и Z, просто возбуждающих контактов со столь же нелюбимыми юнцами. «По мне, куда больше, чем эти два племени, девки и полудевы, заслуживает извинения женщина, что губит себя ради любви. Разве любовь не должна все очищать, все облагораживать?» Флиртующая женщина, Катрин Потса молчаливо подразумевает это, не совершает плотского греха. Она не пятнает себя сексуальным соитием, как замужняя женщина, Неверная жена или проститутка. Но сексуальность каждой из этих троих так или иначе искупается велением чувства или необходимостью. А у любительницы флирта, напротив, нет оправданий, ее нельзя простить. Ее половинчатая греховность не основана ни на любви, ни на потребности продолжения рода, ни на жестокой материальной нужде. Она ищет только наслаждение, безмерно презренного личного удовлетворения. Эгоистичный, эфемерный флирт в глазах своих благомыслящих улетелей имеет еще один порог. Ему не хватает искренности, этого достоинства подлинной любви. Моралисты подчеркивают, что флиртуя всегда прибегают к выспренним фразам, утрируют жесты, преувеличивают чувства, которых почитай, что и вовсе нет. То есть создают видимость влюблённости. В этом упрекает флирт Сюзанна Кар в 1911 году. Отсюда уже рукой подать до обвинения, высказанного другим исследователем начала прошлого века, что флирт болезненное пародия на чувства. И моралисты с легкостью делают этот шаг, переходя к новым обличениям. Так доктора Жав и Сальдо заявляют. Флирт обеспечивает удовольствие любовной победы там, где нет ни любви, ни желания. Флирт — это любовное завоевание, желание внушить любовь, немало не испытывая ее. Во флирте каждый из противников мнит, что обманывает другого, но не может вообразить, что сам окажется обманутым. Про себя смеясь над любовной чепухой, которую городит, он не замечает иронии тех, кто его слушает», — отмечает уже упоминавшийся здесь Эдуард Монтье. Флирт в глазах моралиста, как и прочих его коллег, воплощает все самое обманчивое, лицемерное, демоническое, что есть в соблазнении. Ведь что такое обольщение, как его, начиная со средних веков, представляла христианская традиция? Оно фальшиво и зловредно прекрасно, но лживо. Одним словом, это стратегия сатаны. Наконец, последнее дурное свойство флирта, то, что он почти всегда и притом умышленно ограничивается лишь внешними пустячками любви. Он бесплоден, немотивирован, в то время как любовь в христианской традиции реализуется в продолжении рода. Таким образом, как предостерегали медики и священнослужители, отказываясь от размножения, ценители флирта не только уклоняются от того, чтобы обеспечить смену поколений, но и готовят погибель самим себе. Они обрекают себя на вырождение моральное и физическое. Флирт, подобно анонизму, рано или поздно приводит к больной любви. Кстати, нужно ли об этом напоминать, Анонизм в прекрасную эпоху еще был объектом единодушного осуждения научного и медицинского общества. Самые выдающиеся врачи Европы сходились во мнении, что он физически истощает организм. Почему так? А потому, как объяснял в XVIII веке доктор Тиссо, большой специалист в этой области, что сперма — это эфирное масло, Его расточение вне женской вагины, для кое оно предназначено природой, приводит к искудению всех других жидкостей в организме. Мастурбация, как утверждает в 1905 году доктор Сюрблет, в своей работе «Больная любовь», приводит к глубинному расшатыванию нервной системы, а при нескончаемом повторении не замедлит и сушить, и в конец расстроить ее. Конечным результатом в этом случае является нервное истощение или, если угодно, упадок жизненной силы. Флирт в прекрасную эпоху оказывается под ударом, поскольку на него распространяются те же понятия, что также подразумевает осуждение. Ведь флирт, подобно анонизму, не приносит ничего, кроме бесплодного и бесцельного наслаждения. Практикуемая ради нее самой, без конца возобновляемая, эта игра, как пишет доктор Форель, не приносит ничего, кроме искусственного возбуждения чувств, которые от этого портятся, расслабляются, становясь дряблыми. Флирт является собой симптом вырождения, порождая в обществе праздность, порог и все виды ненормальности. А в таком социуме существа обоего пола не способны на волевое и полезное действие. Но даже если флирт не ослабляет чувства, не убивает по-тихому, он, как утверждают другие моралисты, вреден тем, что распаляет страсти. Он обостряет конфликты, приводит к разнузданному и тоже достаточно пагубному насилию. В противоположность христианской любви, мирной, благодетельной, созидательной, флирт порождает лишь неудовлетворенность, уныние и подавленность, которые потенциально разрушительны. Флирт опасная игра, предупреждают доктора Жав и Сальдо. Почти всегда один из двоих остается с разбитым сердцем. Начавшись с праздного времяпровождения, флирт, подстегиваемый пристрастием к умелым ходам, упоительному притворству. Внезапным атакам и ловким маневром любовного фехтования порой завершается уже самой доподлинной дуэлью, где один из двоих, смертельно раненый, с горечью смотрит, как второй удаляется, равнодушный и довольный, что одержал верх, но презревший плоды своей победы. Здесь мы, разумеется, имеем дело всего лишь с метафорой, Если моралисты и были уверены, что флирт — явление болезненное, ведущее к вырождению нравственному и физическому, то они не могли, конечно, в самом деле думать, будто он способен убивать в прямом и грубом смысле этого слова. Чего они и впрямь опасались, это как бы одному из флиртующих не нанесли смертельную рану, как бы он не принял эту игру в обольщение слишком всерьез» а еще что женщина не сумеет противостоять напору мужского сексуального желания. Это и, как писал Поль Эрвье, греховной страсти, отданный в удел сильного пола. И действительно стереотипному представлению о флиртующей женщине, испорченной, распущенной кокетке, соответствует столь же клишированное и карикатурное понятие о мужчине, склонном к флирту. Это грубиян, по выражению Марселя Прево. Профессиональный дефлоратор, одержимый животной похотью и жадный до свежей плоти. Это самец, подстерегающий удобный момент, когда самка его добыча уступит его желанию. Стефан Свей описывает его как нетерпеливого охотника, преследующего женщину как дичь. Альбер Клеруэн полагает, что он всегда на чеку исполнен верой в слабость женщины и ее коварные происки. Бедные курочки, пускаясь в эту же манную скверную игру, именуемую флиртом, не догадываются, что шутят с лисом и что, если сей любезник так интересуется их сердцем, то делает он это на манер обходительного грабителя, который якобы восторгается сейфом, а сам только и норовит отыскать его секрет или слабое место заключает монсеньор бало стало быть моралисты в один голос дал донет об одном девушкам и женщинам надобнодержать ухо востро остерегаться мужского желания оно ведь проявляется с такой неудержимой страстью женщина флиртуя кокетничая возбуждает и провоцирует мужчину а это значит искушать самого дьявола она при этом уподобляется ученику колдуна рискующему выпустить на волю такие силы, с какими уже не совладать.